Времени на проведение операции было выделено очень мало, поэтому приходилось импровизировать и направлять события в нужное для Мойзеля русло. Небольшая группа узников концлагеря, в которую попали капитан Зинкович, генерал Карбышев и капитан Николаенко, под личиной которого действовал Гюнтер, была направлена в другой лагерь. Предварительно их перед отправкой переодели в форму простых красноармейцев и на станции по ошибке Вместе с большой группой военнопленных отправили эшелоном на восток. Расчет строился на том, что три человека легко затеряются в серой толпе и отследить их дальнейшие перемещения ищейкам из СД будет весьма проблематично. На станции их вытолкнули из машины и загнали в группу таких же военнопленных, которых приготовили для отправки. Большая толпа постоянно пополнялась новыми узниками, которых привозили или приводили с разных сторон. На этот раз их стерегли солдаты из конвойных войск СС, оцепившие свободное пространство, где сидели и стояли русские военнопленные. Для усиления воздействия на флангах установили четыре пулемета, и несколько солдат с отчаянно лающими кидающимися на людей овчарками периодически прохаживались вокруг, создавая некую мертвую зону, куда узники не отваживались заходить. Потом было ожидание состава. Тут немцы, озабоченные сохранностью рабочей силы, подогнали машину, с которой стали кидать в толпу ползнившие овощи и выставили два больших бака с отходами солдатской столовой со станции. Пленные, как стадо голодных собак, набросились на эти баки, расталкивая друг друга, пытаясь зачерпнуть прокисшие жижи. Гюнтер, генерал и Зинкович стояли чуть в стороне. Мойзель от этой всей картины испытывал только омерзение, еще раз в душе назвал русских животными, а вот его русские спутники думали о другом. Зинкович сжал кулаки, и в его глазах полыхала ненависть к немцам, которые довели людей до животного состояния. А вот генерал был спокоен. Кадровый офицер, еще царской закалки, был спокоен. Он не выражал своих эмоций, только холодно смотрел на это все, как бы запоминая, занося все эти картины унижения русских солдат в свою память, надеясь в душе, что когда-нибудь у него будет возможность предъявить врагам счет. Все эти нюансы поведения не остались незамеченными от внимательного взгляда Мойзеля. В некоторой степени общие приключения и страдания сблизили его с этими людьми, и, воли или неволей, он начинал их воспринимать не как объекты оперативной разработки, а как живых людей. Он был несказанно удивлен тем, что, наблюдая за генералом, потихоньку начинает восхищаться его выдержкой и силой воли. Сам того не понимая, он почти приблизился к ответу на вопрос «Почему?» Русским понадобился именно этот генерал, а никто другой из множества тех, кого за последнее время захватили в плен немецкие войска на Восточном фронте. Потом их просто затолкали в предпоследний вагон, утрамбовывая людей прикладами, как орехи в ступе. Через щель между досками Гюнтер имел возможность наблюдать, как заталкивали людей в последний вагон. Сразу стало очевидно, что... С количеством вагонов немецкое руководство немного не угадало, и в окружении охранника и овчарок в стороне осталась толпа военнопленных человек так пятьдесят. Непродолжительное совещание офицеров СС, отвечающих за доставку и погрузку рабочей силы, закончилось принятием какого-то решения. И интуиция разведчика подсказывала, что на станцию за еще одним вагоном никого отправлять не будут. Когда поезд тронулся, Мойзель услышал, как на оставшейся позади станции загрохотали пулеметы. Затем была долгожданная выгрузка, и животное стадо, облаченное в военную форму Красной Армии, колонной погнали в концентрационный лагерь. На этот раз их охраняли не части СС, а специально приданные в распоряжение службы тыла вермахта охранный батальон. С интересом разглядывая своих спутников, Мойзель скорее автоматически фиксировал общий состав и численность. Как он знал, в специальный лагерь по сортировке трофеев подбирали специалистов по артиллерии, бронетанковой технике, авиации, но исключительно инженерный состав и только младших командиров. Представителей старшего и среднего командного состава, как возможных точек кристаллизации сопротивления и саботажа, здесь не было. Этот лагерь, где было много советской захваченной техники, в разной степени годности, занимал ключевую роль в плане капитана Мойзеля по переброске русского генерала через линию фронта. К удивлению Гюнтера, в отличие от СС, охрана на этот раз вела себя сравнительно мягко по отношению к пленным, делая небольшие остановки на отдых каждые два часа и даже один раз накормив из трофейной полевой кухни, которую обслужили несколько хиви бывших советских военнослужащих, перешедших на службу Германии. Благодаря такому темпу движения никто не отстал и не был застрелен безжалостной охраной. В этом всем чувствовалась обычная немецкая пунктуальность и прагматизм. В этой колонии были специалисты, которые могли бы быть весьма полезными Германии, и разбрасываться такими ресурсами немецкое командование не собиралось. Пример использования ресурсов Европы для нужд был у всех пред глазами, когда заводы захваченных стран вместе с персоналом выпускали качественную продукцию, так необходимую для нужд вермахта. Та же Чехословакия с некоторых пор стала одним из крупнейших промышленных центров, откуда в армию Германии поступали танки, стрелковое оружие, боеприпасы, ничуть не уступая по качеству немецкой продукции. Прибыв в лагерь, они два дня прожили в Наска-расколоченном бараке, где с ними более подробно беседовали специалисты Абвера их службы тыла, после чего началась сортировка прибывших по группам и командам. Человек-тридцать, которые никак не подходили для нужд Германии, были выведены в лес и безжалостно истреблены. Еще через два дня были проведены последние подготовительные мероприятия, и операция по переброске генерала Карбышева перешла в активную фазу. Утром в грузовик погрузили небольшую группу военнопленных, в которую вошли Карбышев, Зинкович, Гюнтер и еще трое русских, и выехали за территорию лагеря на восток, где, по имеющейся информации, в лесу находилась разгромленная немецкой авиацией штабная колонна одного из моторизованных корпусов русских. На полпути, возле небольшого леса, на машину, перевозившую русских, напали. Взрыв перед капотом грузовика больно ударил по ушам. слон наткнувшись на невидимую стену, машина резко остановилась и вылетела с дороги. Из кустов затащили выстрелы. Охранники, ехавшие вместе с пленами, Быстро повыпрыгивали из кузова и залегли в кювете, открыв огонь по противнику. Из кустов были слышны крики на поиском, призывы и боевой клич, которые однозначно выдавали национальную принадлежность нападавших. Гюнтер, выждал момент, дернул Зинковича за шиворот и прошипел «Бежим!». А сам, подхватив Карбышева, бросился к лесу. Изначально в машине было шестеро пленных, и все, как по команде, рванули за Мойзелем. Охранники открыли огонь по убегающим. Люди бежали, петляли, сбивая прицел охранникам, пытаясь добраться до кустов и скрыться в спасительном лесу. Но выбранные в качестве жертв для создания правдоподобности побега трое узников со специально помеченными при погрузке гимнастерками были тут же застрелены в спину, а Зинкович, Карбашев и Гюнтер сумели скрыться в лесу. Они бежали из последних сил, сказывались недели недоедания, а сзади раздавалась стрельба и слышались взрывы гранат. ну и эта какофония вскоре затихла. Отстрелявшись положенные двадцать минут и пролежав еще десять, охранники, даже те, кто были убиты, начали вставать и тихо посмеиваться. Один из них в окровавленной форме фельдфебеля громко крикнул. — Курт! Ну хватит уже! Выходите! Кусты раздвинулись, и на свет вышли четверо людей в полугражданской одежде. На головах у них красовались пилотки с символикой польской армии. Они довольно улыбались и смеялись, на чистейшем немецком языке отшучивались, отпуская дружеские высказывания насчет своих коллег в окровавленной форме. Минут через пять приехал еще один грузовик, с которого сгрузили тела шестерых реально убитых украинских националистов, использовавшихся в качестве охранников концлагеря, и пятерых польских боевиков, уничтоженных накануне при попытке обстрелять патруль. Специалисты немецкой разведки, один из которых привлеченный в качестве консультанта и имевший непосредственное отношение к следственным органам, стали расслаблять тела, создавая достоверную картину нападения польских боевиков и побега трех русских военнопленных. Стоящий в стороне оберлейтенант Покуривая сигарету, спокойно осмотрел, как бойцы, специально откомандированные из полка Бранденбург-800, по личной просьбе капитана Мойзеля раскладывают тела, раскидывают гильзы, так, чтобы ни один из следователей СД, который, естественно, заинтересуется случаем побега русского генерала, что все это инсценировка Абвера. Расстрелянные час назад мертвые украинские националисты, которых активно использовали в полицейских акциях и в качестве охранников в концлагерях, не вызывали никаких эмоций. Расходный материал не более того. Надо будет, наберут других. Разве что списали чуть раньше, чем им предписано в плане большой войны. Когда все было закончено, двое солдат, бывших егерей, прошлись еще раз, подчищая последние следы. И через пять минут грузовик, в кузов которого по документам передвигалась группа тылового обеспечения резервной дивизии Вермахта, взрев двигателем, отправился к точке встречи. Мойзель шел чуть впереди, показывая дорогу. За ним шел карбашев поддерживаемый Зинковичем. Генерал держался из последних сил, и было видно, что в таком ритме он долго не продержится. Голод, побои и животные условия существования давали о себе знать. Хотя Зинкович держался вполне достойно, несмотря на то, что он проходил по документам руководства концлагеря как абсолютно неблагонадежный и имеющий на своем счету три попытки побега. Его специально выбрали для этой операции как некоего руководителя группы, организовавший побег, что должно было создать дополнительный мазок в картине, которую рисовали офицеры Абвера для создания достоверности и исчезновения генерала. Через час такого движения они вышли на небольшую поляну, где лежало тело в гражданской одежде с простреленной грудью. По всему было видно, что человек умер пару дней назад. Мойзель, для которого эта находка не была неожиданной, стала высказать убитого и, ко всеобщей радости, в кобуре на ремне нашел парабеллон, а в кармане два снаряженных магазина. Как самый опытный, он сразу завладел оружием, что к его радости не оспарилось ни генералом ни летчикам. В перерыв вещмешок убитого, беглецы оказались обладателями складного ножа, краюхи хлеба, куска сала и двух банок немецкой тушенки. Оголодавшие люди буквально набросились на еду. Чуть насытившись и отдышавшись после бешеного бега, Зинкович задал вопрос «Интересно, кто это?» Мойзель, в задачу которого, образно говоря, входило провести эту парочку до линии фронта и буквально с рук на руки передать в НКВД ответил. «Поляк! Я слышал, как охрана лагеря болтала, что недавно на патруль напала банда польских боевиков, но большей частью была окружена и уничтожена, только несколько человек сумели вырваться. Этот, наверное, из этих». «А чего с оружием и один?» «Наверное, в одиночку уходил, под подраненный». Хотя реально этого поляка вчера на поляну притащили солдаты Бранденбурга. Капитану Мойзелю было нужно обеспечить убежавших продуктами, но так, чтобы не вызвать подозрений. А тут как раз подвернулась группа поляков, которая что-то вынюхала в окрестностях концлагеря. Специалисты Бранденбурга, которые собаку съели на диверсионных и контрдиверсионных акциях, быстро выловили поляков и без лишнего шума уничтожили, не докладывая при этом в местное отделение гестапо. Трупу в вещмешок подложили продукты и перетащили в оговоренное место, маршрут, которого Гюнтер знал наизусть. Следующие двое суток беглецы двигались на восток, стараясь не попадаться на глаза к местному населению, которое относилось к русским не лучше, чем к оккупировавшим страну немцам, а часто намного хуже. Уже не раз проходила информация, как они расправлялись с беглыми русскими военнопленными или летчиками, сбитыми на территорией ранее принадлежавшей Польше. Именно по этому поводу их постоянно сопровождают три разведгруппы Абвера, в задачу которых входило уберегать генерала от ненужного внимания и местного населения, и оккупационных властей. Они так шли еще двое суток, экономя продукты и приближаясь к цели своего путешествия, когда по плану операции – Одна из разведгрупп Абвера проявила себя, изображая преследование. Генерал зенкович и Мойзель ускорили шаг, временами переходя на бег. Но измученные голодом и тяжелыми нагрузками люди уже с трудом могли держать темп, задаваемый им преследователями. По ним несколько раз открывали огонь, направляя таким образом в нужную сторону. Мойзель, как вооруженный единственным пистолетом, пару раз выстрелил в ответ, Естественно, ни в кого не попав, так как специально целился выше.